Глава 16. Базы чернокнижников Герой спас уже множество стран, и его слава росла. Благодаря действиям Наклур, Мирея и Арка, всего за два месяца они превратились в великих героев. И в отличие от той жизни, моё имя тоже звучало. Я был тем, за кем следуют герои. Я лишь давал указания и тайком делал всякие мелочи. Но в других странах во мне видели руководителя Мориса и остальных. Не просто это. Я начал переживать о том, что будет после войны. Но до этого надо ещё дожить. А там я уже скажу, что всё это была сила героя и божье благословение. А если всё станет вообще плохо, стану священником в Вилуране. Если мир будет спасён, мне не о чём будет жалеть. Но в той жизни Сетракил Киератиана была моей возлюбленной. Может и стоит попросить её последовать за мной. Хотя это будет лишь когда всё закончится. А пока простые мысли. «Значит, вы отправляетесь?» «В зале для аудиенции были короли мы, я, Морис, Мирей, Арк, Наклор, ребята из деревни Тарос и Нар. Все руководство армии противодействия демонам». Я ответил за всех. Это было не внезапно. Я поговорил со всеми. И к этому выводу мы пришли. «Да, Ваше Величество, мы возьмем группу элитных бойцов и отправимся на Северный остров, в логово чернокнижников, чтобы убить повелителя демонов. Пойдут те, кто сейчас здесь». «То есть те, кого я готовил с детства, великие герои Янар, обладающие невероятным талантом в магии, и ещё несколько опытных солдат и магов. Остальные останутся. Необходимо защищать страну и перебрасывать войска на помощь другим. Однако, вас не слишком мало. Сможете ли вы напасть на штаб демонов?» Я понимал тревогу короля. Главной проблемой был барьер на севере. Разрушить его было не так просто». Брубаха и сейчас разрабатывает оружие, которое позволит пробиться через барьер. Но мы не будем использовать его, а воспользуемся способностями Повелителя духа Арка. Чтобы проделать небольшую дыру и залететь туда на летучем корабле. И при том, сколько на него может сесть человек, присутствующие здесь как раз едва умещались. Арк сказал, что небольшая дыра сразу же будет затягиваться. Потому сложно поддерживать отверстие размером с корабль долго. Было бы время, мы бы полностью уничтожили барьер. Но демоны стали действовать быстрее, и уже начали войну. Чтобы не затягивать, мы решили, что надо идти. Мы уничтожим устройство, активирующее барьер. Придёт армия, и уничтожит их одним ударом. Такой была стратегия. Если уничтожим повелителя демонов, сможем как-то расправиться с оставшимися демонами общими усилиями. Потому всё зависит от того, как справимся мы. Согласен, нас немного, Но вся отборная война, особенно герой, он может один сразиться против армии низших демонов. Остальные тоже очень искусны в масштабной магии. Хотя мы должны, не привлекая внимания, найти механизм барьера и уничтожить его. Если мы сделаем это, то силами всей армии получится уничтожить демонов. А герой сразится с повелителем демонов. Хм, понимаю. Я могу понять твои стремления. Однако, Джон... Да, не спеши. «Ты будто торопишь смерть. Ты так много сделал для нашей страны. Обязательно возвращайся живым. И все остальные тоже. Понятно?» «Это... да». Король сказал нечто необычное. Я дал неуверенный ответ. Я и подумать не мог, что он так хорошо разбирается в людях. В очередной раз я смог убедиться, какой мудрый у нас король. Ведь и правда, я слишком легкомысленно относился к своей жизни. После одной смерти я перестал её бояться». Я считал, что лучше пожертвовать собой, чем другими. И все же не знаю, смогу ли я сдержать слово, данное королю. Возможно, ради реализации стратегии придется пойти на жертва. И тут я не буду сомневаться. Человечество или я? И к чему думать, что же важнее. И эти мои мысли король прекрасно видел. Эй, я правда остаюсь? Недовольно проговорил Килкир перед летучим кораблем. Вход был открыт, и можно было увидеть, как люди грузят все необходимое. Килкер обратился ко мне, пока я наблюдал за процессом. «Ты ведь наш генерал, а генералу полагается оставаться в тылом. «Ну ты, думаешь, я соглашусь остаться, когда на нас решающий бой?» «Даже если не согласишься, ты должен следить за штабом». «Ну ты упрямый гад», — пробормотал Килкер. «Но работа генерала — оставаться позади и отдавать приказы из тыла». А он хотел идти со всеми и сражаться. И возможность этого меня пугала. Вдруг я опять его потеряю. Об этом я думал. Его голова снова слетит с плеч. Звук, выражение, горе. Я не хотел снова испытать всё это. Вот и всё. Даже если он пойдёт на передовую, армия справится. Командиры на небольшой период времени будут отправлять войска в другие страны. И сражаться с демонами. У них есть опыт. Мы были сильнее других. Наша магия была на высоте, и мы обладали мощным оружием, потому могли противостоять сильному врагу. Именно такие люди были в армии противодействия демонам. Если мы лишимся генерала, будет несложно заделать эту брешь. Потому раз сражение было решающим, генерал мог пойти в бой. То есть я сам не хотел, чтобы он шёл. «Я из-за тебя сражусь, так что сиди в кабинете и молись за нашу победу, а мы обязательно победим». «А, ладно». «Буду молиться, чтобы мой будущий зять не умер». «Ну ты!» Он издевался. но взгляд его был серьёзен. Парень и без слов короля знал, что я спешу на тот свет. Хотя, конечно же, меня не сильно прельщала возможность умереть. «А, уже скоро пора отправляться». Я увидел, как Арк машет мне рукой входа. Похоже, приготовления были завершены. «Ладно, Килкер, на какое-то время нам придётся расстаться. Береги себя», — сказал ему я, и парень кивнул. «Да, Джон, постарайся там», — ответил он, и мы пожали друг другу руки. Однако... «А килкир почему-то здесь?» Это была комната управления летучим кораблем. Если посмотреть за окно, можно было понять, что мы летим по небу. Мы уже направлялись на северный остров. А рядом со мной находился Киллкиер, будто здесь и было его место, преисполненный чувством генеральского достоинства. Или, может, мне так просто показалось... Он ответил, «О? Так ведь я тоже присоединился к решающему сражению». «Это я понимаю. Так ты недавно обманул меня, когда сказал, что согласен остаться?» «Верно. Я уже всё решил. Я не стал бы отсиживаться в тылу. Я понимаю, что армия без меня справиться может. Ты ведь тоже это знаешь. И всё же сказал, чтобы я не шёл с вами. Это ведь потому, что я тогда умер. Я понимаю это. Было ясно, что он видел, что у меня на душе». А раз понимаешь, мог бы и подождать. Будь я таким покладистым, то не умер бы в той твоей жизни. Смирись. И вообще... «О, уже видно», — сказал Килкейр, и Арк пояснил. «Это огромный барьер. Видите?» В комнате управления находились я, Килкейр и герои. Помещение было не таким большим, чтобы вместить всех. Если честно, я был не уверен, хватит ли сил одного Арка, чтобы уничтожить барьер. Потому тут были и герои, специализирующиеся на магии и лечении. Я знал маршрут расположения, потому мог помочь советам. А для Килкейра это была скорее прогулка. Он здесь просто как генерал. Кстати, барьер, на который указывал Арк, был достаточно большим, чтобы накрыть остров. Он напоминал полупрозрачную стену, на поверхности которой были завихрения из света. Сам остров был достаточно большой. И даже с расстояния можно было увидеть город. А в самой глубине острова на холме был замок. Замок Повелителя Демонов, который я не забуду. Там тоже располагался город, где произошло сражение. По большей части там были низшие чернокнижники. Потому главное сражение прошло в замке. Арк, прорвёмся? Вряд ли через такой барьер получится легко пройти. К тому же, чтобы один человек открыл дыру, достаточную для того, чтобы пролетел корабль. Но Арк продемонстрировал уверенность. «Не смей недооценивать мою силу!» Сказал он и начал что-то бормотать. Обращался к духам. Вокруг него стали летать светящиеся сферы. И вот они выпорхнули наружу, создавая стену. Они устремились к барьеру, образовали круг и проделали небольшую дыру. Увидеть ее из замка или города было невозможно. «Отлично, направляемся туда», — сказал Арк, управляя летучим кораблем. И вот мы прошли через барьер и оказались на северном острове. Там получится? — я спросил у Арка, указывая на место. На расстоянии от замка и города был лес. Там было открытое место без чернокнижников. Конечно же, я не нашел его, основываясь на органа чувств, а знал о нем из той жизни. Мы добрались до острова на корабле, но чтобы остаться незамеченными, мы проникали небольшими группами. Я слышал, что наши отряды находили маршруты и обменивались информацией. Чернокнижников здесь почти не было и мы смогли добраться отдохнувшими. Потому я и указывал на это место. Пусть и большой, это был лишь остров. Его можно было изучить дня за три, но всё будет отлично, если мы успеем добраться до замка и уничтожить барьер. Хотелось бы сделать всё и уйти незамеченными, но это слишком самонадеянно. Отсюда до замка повелителя демонов можно добраться за полдня. Но будьте осторожны, если наткнётесь на чернокнижников, обязательно убейте их. «Если не сделаете это, и она станет известна в замке, не дайте врагу вас обнаружить. Запомните это как следует», — сказал я, и все молчали в ноле. Убедившись в этом, я пошел в замок повелителя демонов. Все молчали, но на их лицах было удивление. И все потому, что перед нами был город чернокнижников. Мы оставались в тени деревьев, чтобы нас нельзя было увидеть. Наблюдали и видели город, где жили чернокнижники. Тут не было ничего странного. Необычно то, как они жили. Так же, как и люди. Они улыбались, будто войны не было. А ещё были дети. Мы, конечно, предполагали, что тут будут низшие чернокнижники, которые слабее нас. Но увиденное повергало нас в ещё больший шок. Будто они и не были чернокнижниками. Именно так это выглядело. Тогда они были нечестивыми врагами, дававшими нам суровый отпор. А тихого города чернокнижников я не видел. Я видел города демонов, но все они внушали ужас, наполненные пугающей архитектурой. Но здесь... «Джон, это чернокнижники. Настоящие!» Ничего не выражающим голосом сказал Арк. Я хотел узнать, что это значит, но в виде печальной его лица не стал. Стоило бы узнать у него, что он знает о чернокнижниках. Но мы уже приняли решение. К тому же мы не могли просто тратить здесь время. Потому я решил не расспрашивать его». «Потом расскажешь обо всём». «Сейчас важнее замок повелителя демонов», — сказал я, и мы вернулись в лес. «По неприметному маршруту мы шли к замку».